Первое предупреждение. Я знаю, читатель, что тебе хочется знать, почему я так долго молчал. Мне понятно твоё любопытство. Прислушай и вникни, я буду говорить с тобой как отец с сыном. В обществе заговорили о каких-то новых потребностях, о каких-то новых вопросах. Я враг всех так называемых вопросов. Я негодовал в душе и готовился Я готовился поразить современное общество ударом, но господа Григорий Бланк, Николай Безобразов и прочие предупредили меня. Хвала им, они спасли меня от посрамления. Наученный их опытом, я решился идти за обществом. Сознаюсь читатель, я даже повторял чужие слова против убеждений. Так прошло более 3 лет. Время показало мне, что я боялся напрасно. Общество наше оклеветано, Оно изменилось только по наружности. Мудрый смотрит в корень. Я посмотрел в корень. Там всё по-прежнему. Там много неоконченного, недошиваемое. Это успокоило меня. Яблокъ словил судьбою и вновь взялся за лиру. Читатель, ты понял меня? До свидания. Твой доброжелатель Кузьма Прудков. 24 октября 1859 года.